26 апреля, ровно в 4 часа. Не в 4, конечно, часа, а в час 23. Но такие цифры, как легко догадаться, в стихотворный размер не влезут, поэтому пусть будет 4. Авария на Чернобыльской АЭС произошла. Ну, то есть, произойдет в это самое время. Разрушение взрывного характера 4 энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, если уж быть точным. которое привело к неисчислимым бедствиям и финансовым потерям, загрязнив остатками радиоактивных элементов огромные площади. И явилось не главной, конечно, но одной из существенных причин катастрофического обрушения Советского Союза через несколько лет. «Вот где есть тебе развернуться, Сергуня», сказала мое второе я откуда-то из глубин подсознания. «Никто, правда, этого не оценит, кроме тебя». Ведь общепринятое же мнение гласит, что реакторы РБМК взрываться не могут. Так что предотвращать ты будешь, а будешь ведь, не отпирайся, невозможную аварию. С чем бы это сравнить-то? Ну, хоть с этим, с предотвращением наводнения в пустыне Каракум или с засухой на острове Новая Земля. Не, в теории то и это, наверное, возможно, но на практике тебя мигом в психушку упрячут». если ты обнародуешь свои намерения. Так что действовать придется не прямо в лоб, а косвенными, так сказать, методами. Первым делом определимся с тем, что нам хорошо известно, с местом, временем, действующими лицами и причинами катастрофы. Место – город Припять, Киевской области, УССР, 4 энергоблок ЧАЭС. Время – 26 апреля, час 23 ночи. Основные действующие лица – директор станции Брюханов, заместитель главного инженера Дятлов, Топтунов, Акимов, Трегуб. Это инженеры той злополучной смены в ночь с 25 на 26 апреля. Причины? Ну, с этим, кажется, не так-то все прозрачно до сих пор. Не должна, вроде бы, была эта авария произойти ни за что и никогда, но произошла ведь. Проводился эксперимент по испытанию режима выбега ротора турбогенератора. В двух словах, это на тот случай, когда станция вдруг обестачивается. Тогда запасенная энергия вращения ротора этого грёбаного генератора должна некоторое время обеспечивать нормальную работу всех блоков. Это была уже четвертая к слову, попытка. Предыдущие три провалились. Но ядерщики упрямо продолжали долбиться в стену, как дятлы в лесу. Итак, мощность реактора снизили, но не неумело. Она провалилась ниже положенного уровня до 30 мегаватт вместо 700. Потом с помощью лома и какой-то матери восстановили положенную мощность. Потом начали эксперимент. А через полминуты кто-то, до сих пор не установлено кто и зачем, нажал кнопку аварийной защиты АЗ-5, от которой все остальное и случилось. Стержни защиты пошли вниз. Но концевики у них были сделаны из другого материала, не тормозящего реакцию, а наоборот. Поэтому и произошел резкий скачок мощности реактора. ТВЛы начали плавиться и рвать турбопроводы с охлаждающей жидкостью. Сначала произошел так называемый «тепловой взрыв», а потом еще несколько, вызванных попаданием в зону ядерной реакции перегретых паров воды. На этом, собственно, и всё о самой аварии. Далее много лет шла ликвидация ее последствий. Десятки тысяч переселенных лиц, 30-километровая зона отчуждения, сотни тысяч облученных, миллиарды затраченных рублей, которые на этот момент были примерно равны доллару. «Значится так, дорогой ты мой ликвидатор», — сказала мне второе я. «В КГБ с этими идти бесполезно, равно как и Минсредмаш». В лучшем случае не поймут, а в худшем засадят куда-нибудь подальше за распространение панических слухов. Так что все сам, все сам. И первым делом тебе надо придумать причину, по которой ты поедешь в этот самый город Припять, Киевской области. А ты ведь поедешь туда, верно? А далее будешь действовать по обстановке. — Есть всё, — сказала моё первое я второму, — начинаю работу по вновь утвержденному плану. «Разрешите приступать?» «Разрешаю», – милостиво позволила второе я. «Приступай, помолясь». А потом оно добавило. «Вот не можешь же ты без приключений, Сергуня. Чего тебе, собственно, в городе горьком не сидится? Девочка Марина в Англаске строит. На одной из трех мест работы тебя точно возьмут. Либо в администрацию, либо в политех, либо в кино. Деньги есть. Где жить тоже имеется. Живи и радуйся жизни». «Видишь ли, Юра», — ответил я второму «я», — отвык я уже от спокойной жизни, наверное, так и не привыкну. Скука же там смертная, что в коммунальных делах, что в учебно-политехнических, да и кино порядком подб***ло уже. Сколько ж можно? А тут намечается буча, боевая и кипучая, где и того лучше, как говорил Владимир Владимирович. «Понимаю», — с тоскливыми нотками ответила второе «я». И даже где-то целиком разделяю, но не полностью и не окончательно. Шуруй, короче говоря, я тебе помогу в тяжелых местах. И я достал из багажника чистую тетрадочку в клетку, сел за колченогий письменный стол возле окна, выходящего на тихую школьную улицу, упер в щеку хвост шариковой ручки и задумался. А какой, собственно, у тебя намечается план, мистер Фикс? А лучше два плана, основной и резервный. Основной план это, мистер Фикс, скорее всего, что-нибудь сделать с главными интересантами того злополучного эксперимента. А кто у нас главные интересанты? Очевидно, неустановленные лица из Минсредмаша и Курчатовского института, кои неустанно продвигали этот грёбаный выбег турбогенератора, невзирая на многочисленные неудачные заходы. И аварию на Ленинградской АЭС. А что мы кстати знаем про эту аварию? Спросил я у второго «я». Оно поморгало немного, а потом вывалило. Это 1975 год, на 11 лет раньше Чернобыля. Планировался вывод на ремонт одной из турбин, но инженер смены с дуру отключил не ее, а рабочую. Сработала аварийная защита реактора, и он провалился в ксеноновую яму. Дежурные по блоку, не будь полными идиотами, сразу решили вывести реактор куда надо. хотя по штатному расписанию выводить его надо медленно, чуть ли не неделю, и без рывков. Но тогда уменьшится выработка электроэнергии и полетят головы. А кому это надо? Быстро и незаметно, для чего вытащили все защитные стержни? Ну да, похоже на Чернобыль, согласился я. А далее, что было? Далее начались отклонения в лучшую сторону. Реактор хоть и поколбасил, не по-детски. но выше тысячи мегаватт тепловой мощности он не разогнался. А в Чернобыле, если помнишь, было все семь тысяч. Нашелся один умный товарищ в смене, который не сразу бросился жать ту злополученную кнопку АЗ-5, а сначала опустил часть стержней защиты, снизив мощность на сотню мегаватт, а уж потом нажал. «Ага, а на четвертом блоке эту кнопку нажали мигом», – начал размышлять я. тут то все и началось, но что это нам дает в конечном виде да ничего не дает ответила второе я кроме уяснения физической картины произошедшего на тех регламент работ по станции мы с тобой повлиять никак не сможем, равно как и на доработку конструкции стержней защиты давай тогда с другой стороны зайдем продолжил я если и на существо проблемы мы никаких рычагов не имеем «Остаются основные действующие лица и или косвенные варианты воздействия». «Давай», — сказала второе я. «Начнем с лиц, пожалуй». «Кто там у нас за главного?» «Брюханов». «Но я бы вывел его за скобки», — ответил я. «Это ж обычный портаппаратчик. Попал на должность директора АЭС по разнарядке из Киевского обкома. В ночь аварии спокойно спал в своей кровати и ни на что он там повлиять не мог». Есть еще главный инженер Фомин. Про него я помню, что он в психушку попал после суда. Но главным двигателем того эксперимента был все же Дятлов, заместитель Фомина. «Что у нас есть про Дятлова?» – спросил я. «О, про это много чего есть. Из детских лет есть одна любопытная подробность. В 14 лет сбежал из дома и больше там не появлялся. Закончил сначала горно металлургический техникум в Норильске, потом Мещи, далее 10 лет проработал в Комсомольске-на-Амуре, руководил лабораторией, где отлаживали и устанавливали ядерные реакторы на подводные лодки. Облучился, получил 100 БР. Наверное, от этого один из его детей умер в лейкемии в 9 лет. В 1973 году перевелся на Чернобыльскую АЭС. За 13 лет работы круто поднялся по служебной лестнице и получил два ордена. Это какие же? Знак почёта и трудовое красное знамя. Жесткий авторитарный руководитель, когда он появлялся на станции, все непроизвольно напрягались, потому что мог последовать разнос по самому пустяковому поводу. Но дело свое, конечно, знал. В Минстре Дмаш дураков не держали. Этот эксперимент с выбегом был, так сказать, идея фикс Дятлова. Все три предыдущие неудачные попытки тоже под его руководством проходили, но каждый раз что-нибудь домешало. Так что довести до конца этот процесс, ну и получить по его итогам заслуженные награды и повышения, конечно, было делом всей жизни зама главного инженера. «С этим понятно», — ответил я. «А что там с остальными дежурными по той смене? Как уж их там? Топтунов, Акимов, Тригуб. Ты забыл еще про Сталярчука и Киршенбаума. Но, так и быть, этих двоих оставим за скобками. Они статистами были. Начнем с Акимова. Он был старшим по смене. Сменил, кстати, три губа в половине 12-го ночи 25 апреля. Но тригуб никуда не ушел и остался помогать. А почему? Сложный эксперимент намечался у них там, по всей вероятности. Принято так было. Итак, Акимов, 33 года, из Новосибирска, окончил МЭИ. семьдесят 79 -го года в Чернобыле, умер от лучевой болезни через две недели после аварии. Топтунов, оператор реактора, 26 лет, родом с Украины, закончил МЕФИ, Пережил Акимова на три дня. Три губ. Юридически ни за что уже не отвечал, помогал чисто по-человечески. Так что его, наверное, тоже можно рассматривать как фигуранта в самую последнюю очередь. Так что же там в конце-то концов произошло в эту ночь с 25 на 26 апреля? Об этом много копий сломано, но общепринятая версия в 21 веке звучала так. При подъеме мощности реактора, ну после того, как она провалилась по вине Топтунова, скорее всего, персонал смены перестарался... и вывел из активной зоны реактора слишком много защитных стержней. По правилам, их там должно было оставаться не менее 15 штук, а по факту было то ли 6, то ли 8. И дальше что? Дальше началась неконтролируемая цепная реакция на мгновенных нейтронах. За доли секунды разгон произошел, так что персонал просто не успел ничего предпринять. Сначала был первый взрыв перегретого пара в одной локальной части реактора, но его хватило, чтобы приподнять верхнюю крышку. Она подпрыгнула и упала боком, разорвав уже целую кучу технологических каналов, топливных сборок и тому подобного. И тут произошло выделение водорода при так называемой пароциркониевой реакции. А уж он сдетонировал не по-детски, взрыв был как от вакуумной бомбы. Это и разрушило окончательно сам реактор и все вокруг, включая здание четвертого блока. А кнопку АЗ-5 уже бесполезно было нажимать. На тот момент не осталось целыми ни стержней, ни каналов, куда их надо было вводить. «Что-то я утомился от этих подробностей», — сказал я, тупо глядя на пустынную школьную улицу. «Давай перекур сделаем до утра». второе мое я с легкостью согласилась с этим предложением а утром я вместо того чтобы продолжить изыскание по аварийной ситуации вдруг достал из кармана мобилу и набрал номер владимира семеновича высоцкого забитый в мою записную книжку бог весь каких еще времен ответил женский голос доброе утро сказал я в трубку я наверное ошибся мне бы Семёныча надо а кто говорит поинтересовались у меня. Сережа сорока лет такой. Володя должен меня помнить». «Привет, Сережа ответили мне. «Да я тебя тоже помню. Я Оля Астраумова. «Привет, Оля», — поздоровался я. «Рад тебя слышать». «Так что там Семену чем то «Он занят, работает над новой песней. Закрыл дверь и никого не пустит, пока не закончит. Но я передам ему твою просьбу. Что-то срочное?» «Не так, чтобы сверхсрочное, но сегодня бы этот вопрос хотел бы решить. Спасибо, Оля. Надеюсь, встретимся скоро», — ответил я и нажал отбой. «А ведь лишних шесть лет уже Высоцкий прожил, и не в последнюю очередь из-за моих стараний», — послал я мысленное сообщение второму «я». «Но то, как мне кажется, решило уйти в глухую несознанку, не мычало и не телилось. Да и хрен бы с тобой, сам разберусь». Махнул рукой я и снова открыл ту самую тетрадь. И начал рисовать длинную и ветвистую диаграмму событий Чернобыльской аварии. По центру поместил квадратик с надписью «Решение о проведении эксперимента с выбегом». Сверху от него еще два. Первый – лица, принимавшие решение. Второй – необходимость эксперимента. А снизу присобачил такие кружочки. Участники эксперимента... сопутствующие детали и ответственные за безопасность проекта. Немного подумал и забабахал сбоку еще один ромбик. Мировой отечественный опыт. Но а теперь чего? Теперь надо попасть на место события желательно побыстрее, а там уже действовать по обстоятельствам, которые могут сильно отличаться и от того, что было нарисовано в отчетах разных комиссий и от действительно произошедшего. «Реальность-то у нас ведь альтернативная, Сергуня. Ты тут много покуролесил, так что все могло измениться. Причем, возможно, что и в лучшую сторону. Но мы будем исходить из худшего, из того, что авария таки произойдет, вызвав неисчислимые бедствия и страдания». А тут и мобильник тихо трелькнул на подоконнике фразой «Это настоящий код говорящий». Я на него поставил мелодию «В гостях у сказки». «Алло», — сказал я в трубку, — «вас слушают». «Ну, здравствуй, Сережа», — сказала трубка хорошо узнаваемым хрипловатым голосом. «Зачем я тебе понадобился?»